Глава 28. Тед, я не находил себе места. Слонялся по дому Лонда из угла в угол, пытаясь отыскать в себе хотя бы намек на силу, которая у меня должна быть. Только ее не было. Привычная способность делиться магией с Лондой никуда не делась. Но как быть с тем, что раз уж я появился на свет, то должен обладать хотя бы зачатками силы Ильтере? Тем вечером я сидел в беседке в саду. Отец Лонды вернулся, и сейчас они ужинали вместе, а я вытянул ладони вперед и пытался повлиять хоть на какой-то предмет вокруг меня. Но менталист имеет дело с живыми людьми, и моя магия никак не желала влиять на статичный окружающий мир. Он не откликался, а я чувствовал себя беспомощным, бесполезным и разбитым. — Тед, — Лонда показалась на дорожке у беседки, — я здесь, — Махнул ей рукой, и Эльтере присоединилась ко мне. Села на скамейку напротив, с тревогой вгляделась в мое лицо. «Ты неважно выглядишь, милый», — сказала она. «Плохо себя чувствуешь?» «Отвратительно. Обычно я никогда не признавался в подобном. Изредка мог сказать Лале, когда что-то шло не так, но чаще всего молчал. Подруга начинала беспокоиться. Зачем мне это? Сейчас, правда, наоборот, я обеспокоился за нее, учитывая ее признание». «Эо Тайрон не тот человек, которого хотелось бы видеть рядом с Лали. но она давно уже не девчонка и может выбирать сама, поэтому мне оставалось только довериться ее выбору и порадоваться, что у нее будет малыш. Главное, чтобы порадовался его отец». «Не беспокойся так», — Лонда протянула руку и коснулась моей ладони. «Все наладится, вот увидишь». «У меня и так все в порядке, но...» Сложно было объяснить. Я думал о матери, все время думал. И не только о том, как легко она отказалась от меня, нет. Больше о том, что Винс далеко, и она в опасности. А я теоретически мог бы ей помочь, но не знаю как. И от этого чувство бесполезности внутри ширилось, росло. Пока мои друзья сражаются, я сижу здесь, с Лондой. «Верни мне клятву», — попросил ее. «Что?» — Лонда даже вздрогнула. «Но почему, Тед? Твоя Эльтере...» «Она сможет снова принять ее?» Я ударил кулаком по скамье, и та жалобно запела. «Нет», — ответил правду, — «не сможет. И поэтому я бесполезен». «Не говори глупостей», — Лонда разволновалась. «Ты просто устал и, и беспокоишься за друга. Надо отдохнуть». «Я и так тут только и делаю, что отдыхаю, пока Джефф и ребята там воюют». «Это временная передышка», — вздохнула Лонда, сжимая мои руки. Ты ведь сам знаешь, что со дня на день она закончится. Никто не будет дольше выжидать. Потерпи. Потерпеть? По всему получалось, что я привык жить в постоянном риске, и спокойные времена выбивали меня из колеи. Вот и сейчас я метался из угла в угол, не зная, куда себя деть. Все будет хорошо, — улыбнулась Лонда. Надеюсь. На дорожке появился Джейк, махнул нам рукой. — Лонда, тебя там спрашивает какая-то Анна Шелдон, — крикнул он. Мы переглянулись. Матушка решила пообщаться с внезапно обретенным сыном. Сам я видеть ее не желал. «Пригласи ее сюда», — сказала Лонда. «Нет!» Я едва не подскочил. «Тед, вам надо поговорить», — решительно ответила Ильтере. «Это же твоя мама!» В глазах Джейка отразилось удивление, но он промолчал, только пошел за гостей. Понятное дело, Анна пришла по мою душу, а не к Лонде. Но дом-то мне не принадлежал. «Да и ее визит к Айтере вызвал бы много вопросов. Ничего, я быстро внушу ей, что лучше оставить меня в покое и забыть само мое имя». Лонда молчала, только с тревогой поглядывала на меня. А мне хотелось взвыть. Однако, когда Анна показалась у дверей сада, я взял себя в руки и готов был встретить ее спокойно. «Добрый вечер, госпожа лефенер поздоровалась Анна с моей Ильтере. «Здравствуй, Тед». «Здравствуйте, госпожа Шелдон» ответил я и на лицо матери набежала тень от чего она ожидала мы с джейком прогуляемся немного лонда взяла друга под руку тэд найдешь нас потом хорошо кивнул ей и лонда с другом поспешили сбежать в дальний угол сада наверное сейчас джейк устроит ей допрос это легко было прочесть в его глазах а мне предстоял куда более сложный разговор анна села напротив меня прости что нарушила твой покой — сказала она тихо. — Я понимаю, ты не очень-то рад меня видеть. — Возможно. — я склонил голову. — Мне казалось, при нашей встрече мы все выяснили. — Нет, ничего мы не выяснили, Тед. В голосе Анны появилась решимость. — Сынок, не надо, госпожа Шелдон. Остановил я ее. У меня никогда не было матери, не стоит это менять. «Тед, я знаю, что мне нет прощения, и не прошу о нем, но ты единственный родной для меня человек. У меня никого нет, кроме тебя. А у меня вообще никого». И я отвел взгляд. «Нет и не было. Не подумайте, что я злюсь. Хотя нет, я злюсь, потому что не желал вас искать и выяснять, кто моя мать. Лучше бы не делал этого и дальше. Можно было придумывать вам оправдание. Я вообще всегда считал, что мои родители мертвы». Иначе они были бы рядом со мной. А что на самом деле? Вы просто выбрали удобную жизнь без лишних обязательств. Ты не понимаешь, мальчик мой. Анна попыталась взять меня за руку, но я отшатнулся. Тед, ты ведь сам, Айтере, и знаешь, что это такое и насколько мы зависимы. Да, я Айтере. Но у меня нет детей, ведь я и так знаю, что сейчас не смогу о них позаботиться. Не смогу, понимаешь? Все-таки отбросил вежливый отстраненный тон. А раз так, зачем? Зачем давать кому-то жизнь, зная, что превращаешь ее в форову бездну? Я была уверена, что у тебя пробудится магия Ильтере, и все будет хорошо. Магия пробуждается в восемнадцать, напомнил я. А до этого момента надо было еще дожить. Впрочем, я гораздо раньше узнал, что Ильтере мне не стать. Госпожа Эолайт умела находить бракованных и сразу определила мой тип силы, отправила в особое учреждение, а потом продала подороже. И забыла об этом, даже не узнала, когда я пришел к ней, чтобы столкнуть в пропасть. Мне жаль, Тед. Анна постаралась скрыть вздох. Но я уже ничего не смогу изменить в прошлом. А в будущем... В будущем твой Ильтере сейчас едет к границе, напомнил я. Что ты будешь делать? Как обходиться? Он ведь не успеет вернуться, а Дэя здесь нет. Кстати, Дэя моя подруга детства. Единственная, кто в то время относился ко мне как к человеку. Поэтому мне было радостно узнать, что нас связывают кровные узы. И все-таки вопрос не в этом, а в том, как ты собираешься выжить. «Я не знаю», — честно ответила Анна. «У меня есть еще несколько дней, а потом...» «Прости меня, мальчик мой. Что бы дальше ни случилось, я рада, что нам выпал шанс увидеть друг друга. Не приходи сюда больше», — потребовала я, добавляя нотку ментального приказа к своей просьбе. «Не приходи. Слышишь?» А тебе я бы советовал немедленно ехать навстречу Винсу. Ты могла бы успеть. Он не собирался сразу возвращаться. Анна растерянно пожала плечами. Наоборот, ему нужно повидать Дею. Что мне делать? Что, Форро, всех побери мне делать? Я сосредоточился на Анне, попытался ощутить ее силу. И вдруг пришел слабый отклик. От нее исходил жар, но я ловил только его отголоски потянул их на себя, как, наверное, делают Ильтере. «Ты Анна удивленно уставилась на меня. «Молчи!» Рявкнул я, стараясь снова сосредоточиться на этих крупицах, которые могли стоить жизни моей матери. «Ну же!» И чужая сила нехотя поддалась, подтянулась ко мне. Я сумел взять совсем немного, но даже так было заметно, что женщина передо мной задышала ровнее. «А теперь уходи!» Анна поднялась и, не прощаясь, пошла прочь. «Кажется, из-за поглощенной магии я перестарался с ментальным приказом». «Поглощенной магии? Невероятно!» «Что же это получается? Я смогу... смогу без клятвы?» Это не укладывалось в голове. Я, как и обещал, бросился на поиски Лонды. Она уже сидела одна, разглядывала срезанную розу, подносила к лицу алый бутоны и вдыхала аромат. «Тед, все в порядке?» Лонда подняла голову при моем приближении. «Да», — ответил я, присаживаясь рядом на скамейку верни мне клятву». «Но мы же с тобой решили...» Лонда почему-то растерялась. «Нет, дело не в том, что я собираюсь отсюда уйти», — ответил ей. «Мне кажется, у меня получилось. Получилось почувствовать магию Анны и перетянуть на себя. Может, вторая половина моей силы все еще способна пробудиться? Надо попробовать. Если не выйдет, ты будешь рядом, правда?» «Правда». Лонда вдруг покраснела и отвела взгляд, а затем прошептала формулу отмены, и я почувствовала легкий холодок. Вот клятва и вернулась ко мне. «Попробуй обернуться лисом», — посоветовала моя... Уже не моя Эльтере. «Точно. Айтере, не связанный клятвой, не может совершить оборот. И я сосредоточился и...» Сменил форму. Всего на несколько мгновений, но это произошло, а затем меня вышвырнуло в человеческое тело. «Ты прав. Твоя сила начинает пробуждаться», — улыбнулась Лонда. «Только придется много тренироваться, чтобы овладеть ей полностью». Неужели ты никогда не замечал, что отличаешься от остальных? Моя оружейная форма очень специфична. В этом я действительно отличаюсь, признался честно. А так все было типично для Айтере. Я страдал от перегрева резерва, не мог существовать без клятвы. Или же не пытался. Может, силе нужен был толчок? Мне бы поговорить с Деей, узнать, как она поняла, что ее магия иная. Но у Деи ведь первой проснулась Эльтере, и у Стефана тоже. Вот у Стефана тоже можно спросить, только не сейчас, когда его магия и так в руинах. Не самый своевременный вопрос. А Лонда вдруг прижалась ко мне, обняла, и я обнял ее в ответ. Все-таки она оказалась хорошим человеком, и я был рад, что не ошибся. Сомнений в ее желании помочь не осталось. «Теперь ты вернешься домой?» С печалью спросила она. «Пока нет». Я качнул головой. «Но...» «Лонда!» Раздался голос Лео. «Мы здесь!» Отозвалась она, и запыхавшийся Лео вылетел на дорожку. «Что такое?» «Там к твоему отцу приехал Клод Эо Тайрон», — выпалил Лео. «И они заперлись в кабинете». «Я решил, тебе стоит знать». «Послушаем». Я тут же подскочил на ноги. «Опасно», — воспротивилась Лонда. «Но меня уже было не остановить. Я ворвался в дом. Надо пробраться в комнату соседнюю с кабинетом. Тонкий слух лиса может помочь и...» «Не спеши», — догнал меня Лео. «Ну ты и бегаешь! Джейк уже там, он нам все расскажет!» «Джейк? Боги, Тед, ты столько времени провел здесь и ни разу не спросил, в кого мы обращаемся!» «Идем к Лонде, Джейк скоро к нам присоединится!» Запыхавшаяся Лонда как раз появилась в дверях, ведущих из сада. «Да, в платье и на каблучках быстро не побегаешь!» Мне даже стало стыдно, что я вот так сорвался и умчался, поэтому протянул ей руку, и Лонда оперлась на нее. «Подождем в моей гостиной!» сказала она, сворачивая совсем не в том направлении, в котором находился кабинет ее отца. Мы поднялись по ступенькам, вошли в комнату, плотно закрыли за собой двери, и только тогда Лонда спросила. «Лео, с чего вы взяли, что это именно Клод Эотайрон? Не припомню, чтобы мы встречались с ним». «Это он», – заверил Айтере. «Твой отец назвал его господин Эотайрон. Получается, это может быть только Клод. И все-таки, как Джейк может там присутствовать?» Я уже понял ответ, нужно было только прояснить, в какое существо обращается первый Айтере Лонды. «Мышь, его животная ипостась», — сказала Ильтере. «Если он успел туда проскользнуть незамеченным, то вряд ли Эо Тайрон его учует. А мой отец так и подавно, никогда не замечал». «Вот тебе и сюрприз». «Алло», — прищурился я, — «у меня все более прозаично», — усмехнулся тот. «Я обращаюсь у ястреба. «Прозаично, как бы не так. Среди Айтере встречалось мало птиц, поэтому и поста Лео была довольно грозной и малоуязвимой. А время шло. Я пытался предугадать, о чем говорили отец Лонды и Клод Эо Тайрон, и удивлялся, что отец Стефана с такой легкостью приехал сюда. Не скрывался, не вызвал Лефенера к себе, где бы он сейчас ни обитал. Значит, они накрепко связаны, и, скорее всего, Лефенер знает куда больше, чем мы предполагали». Наконец захлопали двери, послышались шаги. Это Эо Тайрон или Фенер спускались на первый этаж. Как Джейк выскользнет из кабинета? – спросил я. Ему надо помочь? Подождем, – ответила Лонда. Я как чувствовала, что нам снова понадобится проникнуть в кабинет отца, и пока его не было, мы с Джейком обеспечили такую возможность. Лонда поднялась и приоткрыла дверь. Не прошло и пары минут, как в нее вбежал маленький серый мышонок. Он принял человеческий вид и с размаха сел на диван. А Эльтере присела рядом, взяла его за руку, забирая излишки энергии. И только когда Джейк задышал ровно, она спросила «Что там?» «Они, видимо, опасались, что их будут подслушивать», — ответил Эльтере. Поэтому на первый взгляд ввели обычный светский разговор. Единственное, что резануло слух, Эо Тайрон сказал «Через три дня наступит Великая Ночь». «Как это?» — насторожился я. — Действительно странно. А теперь постарайся пересказать мне их разговор в деталях. Джейк пересказал. Он запомнил его почти дословно. Да, больше ничего, что выбивалось бы из обычной светской беседы. Надо рассказать Лалли. Может, Ник и ребята заметят в этих фразах некий скрытый смысл. А Великая Ночь, видимо, какая-то операция, которую задумал Эо Тайрон. — Спасибо. Я пожал Джейку руку. Кажется, скоро станет жарко. — Тед, ты же менталист тихо сказала Лонда. «Может, ты бы мог выпытать подробности у моего отца?» «Мог бы», согласился я. «Только сразу подобное не получится и вызовет у него подозрение». «А я? Я могу использовать твою ментальную магию?» «Не знаю», ответил честно. «У Лали не получалось, а все остальные ильтеры о ней просто не подозревали». Лонда закусила губу, будто задумалась о чем-то, а я искал возможность передать своим информацию. Видимо, меня ожидает ночная прогулка. «Кто-то идет», — услышал я, а на пороге появилась служанка. «Госпожа Лефенер, вас просит к телефону Эжен доложила она. «Иду», — откликнулась Лонда и поспешила прочь, а у меня едва не замерло сердце. «Только бы ничего не случилось».